Страница 91. Глава 6. Уровни освоения действительности При рассмотрении данного вопроса, как вопроса о средствах познания в философии, мы обращаемся пока лишь к научно-рационалистической стороне философии. И здесь мы сталкиваемся прежде всего с широко распространенным мнением, будто философское знание сугубо теоретично. Философия якобы не имеет своей эмпирии, своего эмпирического уровня, если и применяется в этом случае понятие эмпирического, то для указания чего-то, находящегося за пределами собственно философского знания. К этой точке зрения примыкает представление, согласно которому философия связана с явлениями предметной действительности не непосредственно, а опосредована через теории частных наук. Все научное знание оказывается как бы пирамидой, основанием которой служат опыт, эмпирические данные, вершиной — самые абстрактные теории, а середину занимает теория меньшей степени общности. Философское знание образует самые верхние этажи пирамидальной структуры теоретического знания, и ее путь к объективной реальности проходит через теоретический и экспериментальный уровни частно-научного знания. Эта точка зрения ободвигается как альтернатива позитивизму, отрывающему частные науки от философии и натурфилософскому знанию, противопоставленному естественным наукам. Но положительные моменты такой точки зрения слишком незначительны и не могут помочь в выявлении диалектики отношений всеобщего и частно научного, философски-познавательного и объективно-реального. В самом деле... Слишком жесткая связь философии и частных наук, ее однозначная зависимость от всего того, что дается естествоиспытателями, а к этому ведет пирамидальная концепция, лишает философов свободы критического осмысления данных частных наук, порождает ориентацию на некритическое их восприятие. Страница 92. Но уроки истории показывают, что в естествознании могут быть как лжефакты, факты, как в лысенковских построениях, так и лжетеории, теории, при в общем-то достоверных фактах. И нацеливать философов на установление связи с действительностью также через подобные факты и теории неправомерно. Это своеобразный позитивистский хвастизм, отказывающий философии в праве на самостоятельность в отношении к естествознанию, к его теориям и фактом эмпирического уровня. Из этой концепции могут делать выводы элитарного характера, например, что любой человек, стремящийся развивать свое мировоззрение, должен всегда иметь дело только с научными теориями тех или иных объектов природы или общества, и обобщать именно частно научные теории. В таком случае пришлось бы, помимо прочего, отказать значительному числу индивидов в праве самим без теории физики, химии, биологии, формировать свое философское представление о мире. В этой концепции более четко проступает отеоретизирование мировоззренческого знания, в смысле отрыва его от непосредственных контактов с реальностью. Каналы связи философского мировоззрения с реальностью оказываются чрезмерно заушенными. Создается почва для натур философской точки зрения, согласно которой философское знание носит исключительный характер. Все другие науки теоретичны и эмпиричны, непосредственно связаны с реальностью, а философия сверхтеоретична, сверхабстрактна. Отсюда недалеко до поиска онтологического коррелята теоретического высшей степени абстрактности. Такая возможность реализована, в частности, представление, согласно которому частно-научные теории изучают специальные сущности, а философская теория – сущности сущностей, более глубокую сущность тех же вещей. Кавычки открываются. Субстанция же является наиболее общей и, соответственно, наиболее внутренней и глубокой сущностью, по сравнению с которой все другие специальные сущности выступают в роли явлений. Кавычки закрыты. А С. США Абсолютное и относительное отношение философии и специальных наук Тбилиси 1980 год страница 192 Получается, что лишь философскому познанию доступны подлинные сущности элементарных частиц, атомов, молекул, отдельных видов живых организмов, галактик и философы должны направлять частно-научные исследования. Ведь сущность, по определению, есть то, что обусловливает другие свойства и отношения материальных систем. Страница 93 Наряду с тенденцией к чрезмерному атеоретизированию философского знания имеется также противоположная тенденция – стремление лишить философию собственно философского теоретического уровня и растворить ее в частно-научном знании. Утверждается, будто в философии имеется уровень познания, состоящий из общенаучных понятий и философских фактов, в качестве которых выступают и частно-научные теории. Об результате философское знание редуцируется, по крайней мере, в данном аспекте, к частнонаучному знанию. Мы сейчас оставляем в стороне формы связи философии и естествознания. Это особый вопрос. Во всяком случае, его нельзя смешивать с вопросом о научности философского знания, а тем более с вопросом о специфике философии. В создании мировоззрения бесспорно участвуют многие науки, но каков способ и конечный результат такого участия? Нет иного способа, как обобщающая работа философского мышления, снятие частного во всеобщем. Конечный ее результат – высший уровень интегрированности научных знаний, философская картина мира и его познания, то есть философское миросозерцание. Именно участие естественных наук в создании мировоззрения, соответственно последнего характеру развития знания, а не прямое вхождение в него теории частных наук, один из важнейших признаков научности мировоззрения. К мировоззрению ведет не столько путь индуктивного обобщения экспериментальных и естественно-научных теоретических данных, он может в лучшем случае находиться в связи с другими, примером чего служит разработка всеобщих законов диалектики, сколько особый характер самих мировоззренческих проблем. Их всеобщность для индивида, социальной группы, всеобщность не формально-логическом, а в диалектическом смысле – как составляющей систему конкретно всеобщего. Частное знание поставляет лишь материал, переосмысливаемый с целью решения мировоззренческих проблем. Уровень частно-научной информации, характер ее использования не определяют сущности мировоззрения. Последнее обусловливается прежде всего спецификой его собственных проблем. Рассмотренный сцентийский подход к философскому знанию – В двух его вариантов, а в наши дни имеет все меньше сторонников, не последнюю роль в этом играет то обстоятельство, что обнаруживаются новые трудности, к которым он приводит. Независимо от намерений его представителей, он ведет к логическим противоречиям, к нарушению диалектической связи философии и частных наук, философского знания и объективной действительности. Страница Страница 94 Сложившаяся проблемная ситуация требует более пристального внимания. В качестве одного из возможных решений может быть принято предложение о наличии в философском знании по аналогии с естественно-научным двух уровней освоения действительности – эмпирического и теоретического. Философское знание во многом подобно естественно-научному. Для выделения в нем двух уровней освоения действительности имеется прежде всего – Первое – предметно-содержательное основание. Как уже говорилось, предмет философии целостен, но его сущность может рассматриваться с разных сторон, не одинаковых по своей глубине и имеющих разные проявления. Отражение фрагментов сущности и проявлений сущности может явиться основой для эмпирического, а отражение целостности, взаимосвязи отдельных сторон, тем более сторон сущности – может быть предметно-содержательным основанием для теоретического уровня философского знания. Что касается методов, средств познания, то они и в философии не одинаковы, а делятся на разные группы. Сторонники одноуровневого, теоретизированного представления о философии утверждают, что в философском мировоззрении при его разработке нет и не может быть эксперимента. Но нельзя отрицать, например, возможность участия философов, специалистов по философским вопросам естествознания в осуществлении каких-либо мировоззренчески значимых экспериментов. При изучении социальной действительности философу порой необходимо выходить на социальные эксперименты, организовывать их проведение или участвовать в их постановке, причем это происходит без потери собственно философской направленности исследования. И все же эксперимент не составляет сколько-нибудь значительного фактора развития философии. Но такая особенность философско-мировоззренческого знания не дает основания отрицать его эмпирический уровень. Эмпирическое хотя и связано с экспериментом, но не сводится к нему ни в естественных, ни в общественных науках. Если взять астрономию, то в ней, как известно, эксперимент не занимает значительного места, Между тем эта наука имеет эмпирический уровень, который формируется преимущественно посредством наблюдения. Да и в истории биологии, физики были периоды, когда развитие эмпирического знания было связано с использованием наблюдения и описания, а не эксперимента. Философское мировоззрение, и в этом его специфика по сравнению с естествознанием, в целом не является экспериментальным знанием. Страница 95 Однако, в процессе своего формирования оно широко опирается на наблюдение. Индивид, обрабатывающий мировоззренческие понятия и установки, а тем более специалист-философ, осуществляет наблюдение природы, общества, познания, поведения и действительности, изменения субъектно-объектных отношений, свое индивидуальное бытие, свои переживания бытия и тому подобное. Они размышляют над жизненным опытом людей, над историческим опытом человечества, над опытом познания природы и общества, Производится сопоставление получаемых данных, интерпретируют эти данные, выдвигают на этой основе мировоззренческие предположения, философские догадки. Будучи центральным звеном, наблюдение сочетается с индукцией и дедукцией, анализом и синтезом описанием и объяснением. Само размышление в ходе наблюдения и в последующем осуществляется путем умозрения, а выдвижение догадок происходит благодаря включению интуиции философа. Основной логической формой выражения мировоззренческого знания на том его уровне, который мы пока называем эмпирическим, выступает, как и в частных науках, факт. Только факт этот, не научный факт, а философский факт, факт мировоззренческий. В философском факте заключено исходное философско-мировоззренческое обобщение. Появившаяся первичная информация мировоззренческого характера подлежит дальнейшему обобщению, ведущему к развитию отдельно категории мировоззрения. Явления действительности сами по себе не выступают в качестве философских фактов. Знания о них – должно быть подвергнуто философской интерпретации, чтобы стать философским знанием, элементом самого философского мировоззрения и в этом смысле одним из звеньев философской теории. Так, философия обосновывает тезис о закономерном характере скачков в природе, об эволюционно-количественной предпосылке качественных переходов, о противоречиях как движущей силе социального развития. В качестве философских фактов выступают многие другие положения. Причина есть взаимодействие. Главный критерий истины – практика и тому подобное. Следует подчеркнуть, что философский факт – это именно знание, а не какой-то объектный феномен. Исходя из рациональных моментов, имеющихся в литературе, можно сформулировать следующее определение. «Философский факт – это такое знание», которые выражает какой-либо момент, фрагмент в предмете философии и вносит новое обоснование обосновании развития философского мировоззрения и философской методологии. Страница 96. Репрезентация отдельных фрагментов, моментов предмета философского мировоззрения – важнейшая особенность философского факта. Вторая его особенность, в отличие от естественных наук – разнообразие источников формирования. Факты естественных наук – физики, биологии, химии, астрономии и других – опираются на относительно гомогенный источник. Физика элементарных частиц или физическая химия, несмотря на внутреннюю сложность и разнокачественность поступающей информации, в общем-то, заземлены информацией о своем конкретном материальном предмете изучения, представляющем часть природной действительности. Философское мировоззрение имеет дело с качественно иным источником формирования философских фактов. Его элементы гетерогенны по содержанию. По своему отношению к теории, философские факты могут иметь разную степень существенности, в связи с чем их можно подразделять на фундаментальные и частные. Факты лежат в основе теории служат основой постановки новых проблем мировоззрения и одним из важнейших условий дальнейшей разработки традиционных мировоззренческих проблем. Но их значение не следует абсолютизировать. Это может привести к недооценке самостоятельности и ведущей роли теории. «Факты» всегда остаются фактами, даже если они звенья теории. Кавычки открываются. «Факты» констатируют объективное существование – А теория объясняет причины существующего, кавычки закрыты, мерзон, Л. Проблемы научного факта ⁇ Ленинград, 1972 год, страница 48. Не факты сами по себе, а знание теории фактов оборужает человека миропониманием, помогает ему объяснить реальность и выступить активной материальной силой. Абсолютизация фактов в системе мировоззрения, или при формировании мировоззрения ведет к расплывчатости мировоззренческих установок, к снижению деятельностных возможностей субъекта. Переоценка фактов способна упустить из виду неточные факты и даже псевдофакты, которые могут появляться подобны естественно-научным фактам и в сфере мировоззренческого знания. Сложность выработки точных фактов – требует не только особого внимания к достижению адекватности философского факта тем фрагментам действительности, которые он призван отразить, но также и строгости истолкования наблюдаемых отношений, явлений в рамках мировоззренческой теории. Факты должны отвечать критерию проверяемости. Они могут уточняться, корректироваться и в аспекте мировоззренческого знания в рамках конкретных, индивидуальных мировоззрений и в теоретической системе философии в целом. Страница 97 Философский факт, будучи зависимым от целостности мировоззренческого характера, в то же время относительно самостоятелен по отношению к системе мировоззренческих представлений. В генетическом плане он испытывает мощное воздействие прежде всего от исходного материала самой объективной реальности. В этом отношении философские факты – Составляет внутренние основания философской теории, которая должна опираться на факты, приводить их в систему, объяснять систему фактов. Теоретический уровень мировоззренческого знания, еще раз отмечаем, что мы берем пока только научную сторону философии, состоит из теории разной степени общности. Наиболее близким к философским фактам оказывается под уровень соотносимый с отдельными категориями. В последние десятилетия широко разрабатывались теории причинности, целостности, системности, теории времени, пространства и тому подобное. Поставлен вопрос о создании теории отдельных категорий. Следующим этажом теоретического уровня является комплексы категорий, составляющие общие теоретические принципы субстационального манизма детерминизма, развития и другие. Каждый из этих принципов развернут в теорию, обучение о субстанции, детерминации, развитии и тому подобном. Третьим подуровнем теоретического уровня философии выступает онтология, теория познания и другие философские дисциплины. Здесь становится возможной систематизация всего множества категорий отдельных дисциплин – формирование базовых, частных и производных систем философских категорий. Четвертый подуровень – метафилософия. Это уровень теории философского знания. Здесь кардинально меняется характер и направленность теории. Из предметно-содержательной, нацеленной прежде всего на отражение сущности предмета философского мировоззрения, какой она была, в особенности на первых трех подуровнях, Она превращается главным образом в метатеоретическую и следующую логическую структуру философского знания, способы его построения, мировоззренческие и методологические функции, отношения к науке, идеологии, искусству и тому подобному. Здесь решается вопрос о критериальных признаках философских категорий о возможности включения того или иного общенаучного понятия в состав философских категорий и тому подобное. Наличие теорий разной степени абстрактности в составе теоретического философского знания позволяет осуществить разноуровневое и разноаспектное отражение предмета философии, а воспроизвести эту сложность в системе разнообразных понятий, принципов и законов. Страница 98. Как отмечает С. Ф. Мартынович, теория в науке создается не просто для описания непосредственно наблюдаемых явлений или объяснения и предсказания фактов. Цель теории состоит прежде всего об отражении сущностных связей, выступающих инвариантом всех возможных проявлений сущности. Теория – это система категории законов, отображающая в своей структуре сущность предмета исследования в целом, целостную структуру. Факты же науки призваны сохранить единство движения мысли от явления к сущности. Смотри «Мартынович С. Ф. Факт науки и его детерминация». Саратов, 1983 год, страница 91-92. Теория в составе философского мировоззрения отвечает признакам научной теории вообще. Последнее основание разделения научного знания на эмпирические и теоретические уровни, характер деятельности, также применимо к философии. На уровне формирования философских фактов эта деятельность состоит в применении всеобщих категорий, а на теоретическом – в разработке философского категориального аппарата. Наше предположение о наличии в структуре философского знания по аналогии со структурой знания частно научного двух уровней эмпирического и теоретического, оказывается небеспочвенным, но при этом возникает трудность терминологического порядка. Эмпирическая в науке традиционно связывалась с экспериментом. Философия же, как отмечалось выше, в целом не экспериментальная наука. Она базируется в основном на умозрении размышления, понимания, связанных, помимо прочего, с наблюдением в живом созерцании. Философское наблюдение отличается от наблюдения физического, биологического, астрономического своим интерпретаторском, мировоззренческим, аксиологическим подходом, в отличие от регистрирующего констатирующего подхода естествознания. Оно во всех случаях замыкается на проблеме человека и проблеме мира в целом, на понимание, осуществляемом в этом ракурсе. Эмпирия специалиста-философа, как и индивида, размышляющего над проблемами мировоззрения, это не эмпирия в смысле установившемся в естествознании. И терминологически, и по сути дела, будет правильнее квалифицировать соответствующий уровень философского знания как-то иначе. Наиболее приемлемым представляется термин «фактуальный», как соотносимый с комплексом специфических философских фактов. Страница 99 Помимо различения двух уровней мироводринческого знания и познания, фактуального и теоретического, имеет смысл проводить более строгое разграничение между философским знанием и его внефилософским основанием. Философское знание в своем развитии опирается на два рода оснований. Собственно, философские – и вне философские к собственно философским предпосылкам основаниям относятся все философские факты и теоретические обобщения имеющиеся в истории философии и способные содействовать превращению философского знания сюда же относятся имеющиеся в общественном сознании и у философов знания о мире в целом и об отношении человека к этому миру внефилософский базис мировоззрения дифференцирован. Если для естествознания одним из важнейших оснований развития служит философия, то для научной философии одним из главных оснований развития, но не единственным, является естествознание. Опираясь на внутри и вне философские основания, философы разрабатывают содержание отдельной категории. Изменение содержания отдельной категории ведет к изменению содержания других, с ней связанных. Результат – общее развитие содержания всей системы категорий. На базе тех или иных источников философы могут формировать новые категории. Включая состав уже имеющихся, новая категория меняет структуру системы категории и оказывает влияние своим содержанием на содержание остальных. Так, интенсивное развитие отдельных категорий оказывается сопряженным с экстенсивным развитием всей их системы. Что касается естествознания, то философская мысль направлена и на теории разной степени общности, и на естественно-научные факты. Опосредованный путь к этим фактам через теории не единственный. Для философов не и прямой выход к естественно-научным фактам, предполагающие формулирование каких-либо философско-умозрительных предположений об их значении для естественно-научных категорий. Критически конструктивной философской рефлексии должны подвергаться любые феномены естественно-научного знания. Подобным же образом относятся философия и к общественным, гуманитарным, медицинским, сельскохозяйственным и техническим наукам гносиологический подход к ним не отрывен от задачи соотнесения феноменов с объективной реальностью, которую они призваны адекватно отражать. Для философа должен быть всегда открыт непосредственный выход к конкретным социальным и природным явлениям, как и в обыденной жизни. Страница сотая. Ограничение деятельности философа только обобщением теорий частных наук Как это имеет место в одноуровневой концепции философского знания, в пирамидальном ее оформлении, может породить и порой порождает недооценку философского знания, эвристических возможностей философии. Подобная ориентация философской деятельности это еще не отрыв от жизни, но сужение контактов с ней. Между тем, такие контакты, глубокое проникновение философской мысли в практику, содействует не только развитию частно-научного знания, но и расширению самой мировоззренческой проблематики, обогащению содержания категории философии. В ней философское основание развития мировоззрения – философии – нередко называют эмпирическим базисом философии. Можно, конечно, употреблять и данное выражение, учитывая соотносительный момент эмпирического и теоретического. Теоретическое в одной системе отчета – способно становиться эмпирическим в другой. Но связывать понятие «эмпирическое» с теориями квантовой физики, генетики или математики, даже в аспекте их отношения к философии, вряд ли уместно. Соотносительность может превратиться в релятивизм, если не будет иметь своих границ. Придание статуса эмпирического естествознания, пусть в очень узких пределах, может актуализировать натурфилософские тенденции кроме него теоретическое независимо от каких либо изменений в системе отчета само по себе в своей определяемости сущностью предмета отражения всегда теоретично. вследствие этого оборажение эмпирический базис философии нуждается в изменении можно использовать например выражение естественно научное основание мировоззрения общенаучное индивидуально экзистенциальное социально-политическое основание и тому подобное. Философское мировоззрение в своем развитии у индивидов, социальных групп, классов и общества имеет духовные и материальные предпосылки. Все это может быть объединено каким-то одним понятием. Не имея пока более удачного, можно, по-видимому, употреблять выражения, которые мы и используем, внефилософский базис мировоззрения. И если внутрифилософские предпосылки выбирает в себя уже имевшуюся ранее информацию мировоззренческого характера как в индивидуальном плане, так и в историко-философском, то вне философское основание охватывает все источники, находящиеся за пределами философии и служащие формированию или разработке философского мировоззрения. Страница 101. Итак, В своей структуре философско мировоззренческое знание имеет два уровня уровень фактуального знания познания и уровень теоретического знания познания в ней философские основания мировоззрения находятся за пределами не только теоретического но и фактуального знания они многообразны и тесная опора на эти основания является важнейшим путем формирования философского мировоззрения Рассмотрение вопросов об уровнях освоения действительности в философии и средствах философского познания объявляет основные структуры познавательных циклов в философии на фактуальном и теоретическом уровнях познания. На первом, фактуальном уровне этот цикл складывается из следующих звеньев. Философская проблема или какая-либо ее сторона, поисковая ситуация, философское наблюдение – интуитивный процесс, философская догадка, идея, предположение, обоснование догадки, достоверное фактуальное положение, то есть философский факт. На втором, теоретическом уровне философского познания, основная структура познавательного цикла имеет примерно следующую схему – философская проблема, поисковая ситуация, как необходимость объяснения философских фактов, Интуитивный процесс, философская догадка, идея, предположение, связанные с решением проблемы, обоснование догадки, достоверное теоретическое положение, их система, теория, концепция. Если теперь вернуться к самой общей схеме познавательного цикла в науке, то применительно к философии цикл познавательной деятельности будет складываться из трех фаз – фактуальной, теоретической и праксиологической, духовно-практической, и связываться с практикой. П1, Ф, Т, ДП, П2 Изложенный материал приводит к выводу, многосторонние связи философии с жизнью, социальной и природной действительностью, глубокие разнообразные знания о явлениях и процессах действительности – в том числе духовной и практической деятельности людей, является необходимым условием развития философии и продуктивных философских размышлений. Конец первого раздела «Философия философии. Метафилософия».